90. Миа свернула во двор перед невысоким коричневым домом и слезла с мотоцикла. Солнце в небе висело низко над горизонтом. Берёзы у дороги отбрасывали длинные тени. На крыльце сидел Лука Эриксон. Привет, Лука, Миа повесила шлем на руль. Привет, Миа. Она прошла по двору и села на ступеньку рядом с ним. «Да, Лука, как поступим?» — спросила Мия. «Не знаю». Он закрыл лицо руками. «Вы написали имя кровью перед тем, как позвонить мне». Он молча кивнул. «Вы испугались, что я об этом узнаю? Обо всём?» Он снова кивнул. «Вы сделали это, чтобы направить нас по ложному следу?» «Извините», — сказал Лука, — «но я не знал, что мне делать, когда вы приехали. А вас все говорили, что вы прирождённый следователь. И когда вы приехали ко мне взять все файлы, чтобы открыть дело заново, я просто...» «Вы увидели возможность, как увести меня по ложному следу?» «Как-то так», — тихо ответил Лука. «Ну, как?» Он осторожно посмотрел на неё. «Как я это выяснила?» «Да». «Полицейская лодка». «Лодка?» — спросил Лука. «Временная линия», — ответила миа «Анита холмен позвонила вам без 13.10». «Вечер. Значит, вы были дома?» «Она позвонила сюда. Я сто раз проехала все расстояния. Без шансов. Вы не успели бы доехать отсюда до Викина, а потом вернуться на лодке». До пяти минут одиннадцатого. И даже чуть опоздав, если записи времени не совсем точные. Значит, вы уже были там. Лука вздохнул и уронил лицо в ладони. Так это правда? — сказала Мия. Вы были там оба? И вы? И Аманда? Да, она мне позвонила. Пьяная? Он кивнул. «Такое раньше случалось, да? Что она садилась за руль, пьяная?» «Нечасто, но да. И в том ДТП тоже. Анализы показали алкоголь в её крови. Высокий уровень». Лука подтвердил кивком головы. По его щеке потекла слеза. «Тем вечером, 16 июля, она позвонила вам домой. И что?» Она была в истерике. Сказала, что сбила его на машине, что он безжизненно лежит на обочине. Так вы поехали на лодке помочь ей? Я должен был. Пьяная учительница, насмерть сбившая собственного ученика. Здесь на острове. Нет, это Выбросили его велосипед в воду. Он покачал головой. Нет, Аманда уже сделала это. Она была сама не своя. Совсем. А его тело? У меня был мешок для трупов в лодке. Мы вместе занесли тело на борт. Я взял с берега несколько камней. Так где мальчик? — Где-то там, в море. — Лука, — произнесла Мия. «Знаю», — он закрыл глаза ладонями. «Но что мне было делать? Это же Аманда». «И как вы переправили её машину домой?» «Она сама доехала». «Пьяная?» — он кивнул. «Лучше, чем...» «Если бы кто-то нашёл её там?» «Да». «Так где вы были, когда позвонила Анита холман «В лодке». «И вы вернулись на пристань?» «Не сразу, нет. Сначала покружил немного, чтобы не выглядело так, что... Что вы уже были в лодке?» «Да». «Лука», — повторила Мия. Он пустым взглядом посмотрел перед собой и закрыл лицо руками. «Она была моей большой любовью». «Понимаю». Мия погладила его по спине. «Снимите форму и соберёте вещи, и я отвезу вас». Лука кивнул и встал. «Мне придётся пойти с вами», — сказала Мия. «Ничего?» «Ладно», — тихо ответил Лука и медленно вошёл в дом.